Глава вторая. Гены в XX веке: от открытия до редактирования. Создание хромосомной теории наследственности. Томас Морган. С древних времён человек замечал, что обычно дети внешне и по характеру напоминают своих родителей. А братья и сёстры могут быть очень похожи. Люди пытались найти этому объяснение, разгадать механизм передачи признаков из поколения в поколение и выяснить, откуда у человека могут появиться черты, не свойственные его предкам. Многие сотни лет представления о наследственности носили сугубо мистический характер и не приближали человечество к правильной разгадке. Древнегреческий учёный Гиппократ писал, что ребёнок наследует качества из разных частей организма отца и матери. Это мнение разделял и Аристотель. С незначительными изменениями такое предположение было общепринятым вплоть до конца XIX века. А единственной теорией, которая соперничала с ним, был так называемый преформизм, берущий своё начало в религиозных учениях. Согласно этой теории, в момент создания первой женщины все последующие поколения уже были сформированы в её чреве, а мужское семя представляет собой очень маленьких людей. последствия сильно вырастающих. В модифицированном виде преформизм был популярен в биологии XVII-XVIII веков. Именно в то время появились идеи о возможности создать в лаборатории гомункулуса, так забавлявшие интернет-сообщества в середине 2010-х годов. Исследование вопросов наследственности начались в середине XIX века. Основу исследований заложил монах ордена Святого Августина Грегор Мендель. опубликовавшие в 1866 году результаты своих экспериментов по гибридизации растений. В том же году в США родился Томас Морган, ставший позже последователем Менделя и основоположником целой плеяды генетиков. Открытия Менделя имели революционное значение. Они показали полную несостоятельность старых теорий. Однако остались совершенно неоценёнными современниками. Выводы, которые делал Мендель, скрещивая несколько сортов садового гороха, формулируются в двух его законах о наследственности. Первый правило расщепления. Его суть такова: если два разных наследственных фактора объединить в одном поколении для получения определённого качества, например, размера растения, то в следующем поколении они разделятся. Второй закон Менделя правило свободных комбинаций. В каждом следующем поколении различные наследственные факторы могут создавать независимые друг от друга новые комбинации. Если, например, высокое растение с красным цветком скрестить с маленьким и белоцветным, то факторы красные и белые могут быть унаследованы независимо от факторов большие и малые. Во втором поколении, кроме высоких красноцветных и коротких растений с белыми цветками, получатся короткие красноцветные и высокие белоцветные. Мендель заслужил благодарность пришедших ему на смену генетиков за точную регистрацию характерных признаков и последующее их проявление из поколения в поколение. Исследователь обнаружил относительно простые, повторяющиеся численные пропорции, которые дали учёным ключ к истинному пониманию механизма наследования. Экспериментальная генетика XX века доказала, что правила Менделя применимы ко всем многоклеточным организмам, камхам и цветущим растениям. К насекомом, моллюскам, крабам, амфибиям, птицам и млекопитающим, включая человека. Однако законы Менделя ждала судьба многих других великих открытий, опередивших своё время. Их значение не было оценено по заслугам, и они ушли в небытие. А после того, как в 1884 году Мендель умер, никто их не вспоминал вплоть до начала следующего века. Повторное открытие законов Менделя было сделано около 1900 года. Тогда научный мир уже был готов принять новую теорию и оценить её значимость, ведь к тому времени были получены корректные сведения о строении клетки и её ядра. О митотическом делении клеток и хромосомах, странных невидимых структурах, появляющихся при митозе, было известно уже в начале 1870-х годов. Наблюдая расхождения, блуждание и слияние хромосом на разных фазах клеточного деления, исследователи поняли, что хромосомы при митозе не появляются, а утолщаются и поэтому становятся хорошо видны. Мнение о том, что хромосомы носители наследственной информации, впервые было чётко обосновано и высказано в 1903-1904 годах. Словом, научная почва была хорошо подготовлена, и когда в 1910 году американский зоолог Томас Морган начал свои исследования, они в конечном счёте привели его в 1933 году к Нобелевской премии за открытие роли хромосомы в наследственности. Успех Моргана объясняется несколькими причинами. Во-первых, он использовал сразу два, казалось бы, не пересекающихся метода: статистический генетический, принятый Менделем, и и микроскопический. Морган со своей командой не только наблюдал за тем, как и какие признаки передаются из поколения в поколение, но параллельно старался фиксировать, какие микроскопические процессы в клетках и хромосомах приводят к тем или иным результатам скрещивания. Другая причина успеха Моргана связана с удачным, прямо-таки гениальным выбором объекта для экспериментов. С самого начала Морган работал с мухой-дрозофилой обыкновенной. Drosophila melanogaster. Эти мушки, ставшие теперь классическим модельным организмом, легко содержатся в лабораторных условиях и хорошо переносят большинство необходимых экспериментов. Дрозофилы непрерывно размножаются. Новое поколение появляется примерно через каждые 12 дней, то есть не менее 30 раз в год. Самки откладывают за жизнь до 1000 яиц, а мужские и женские особи легко отличить друг от друга. Именно такой удачный выбор Позволил Моргану обогнать других видных учёных-генетиков, которые начали аналогичные исследования раньше, но использовали в качестве экспериментальных объектов менее подходящих животных или растения. Так же, как и учение Менделя, открытия Моргана можно тезисно представить в виде правил или законов. Их четыре: правило комбинации, правило ограниченного числа комбинационных групп, правило пересечения А также правило линейного расположения генов в хромосомах. Они принципиальным образом дополняют правила Менделя. Все они неразрывно связаны и образуют вместе тесное биологическое единство. Правило сочетания Моргана, согласно которому некоторые наследственные признаки связаны друг с другом в значительной степени, ограничивает второе правило Менделя, по которому в новом поколении гены могут сочетаться независимо. Правило сочетания дополняется правилом ограниченного числа комбинационных групп, соответствующих количеству хромосом. С другой стороны, правило сочетания ограничено странным явлением, которое Морган назвал кроссинговером или обменом генов. Морган представлял его как реальный обмен частями между хромосомами. Эта теория встретила много возражений, однако была доказана посредством прямых микроскопических наблюдений. Правило линейного расположения генов также казалось в начале фантастикой. Утверждение Моргана о том, что участки, отвечающие за различные наследственные признаки, расположены на хромосоме словно бусины, вызвало волну скепсиса. Дело в том, что Морган пришёл к таким сенсационным выводам путём статистического анализа результатов скрещивания дрозофил, а не с помощью прямого исследования хромосом. Но более поздние работы полностью подтвердили правоту учёного. Исследования Моргана не только заложили надёжный фундамент для развития генетики, но и практически сразу приобрели прикладное значение. Сформулированные им правила позволили по-новому взглянуть на наследственные заболевания человека, значительно расширив возможности их лечения и профилактики. Так, например, стал понятен механизм передачи по наследству царской болезни гемофилии, которой страдали многие европейские принцы, но не принцессы. Дело в том, что в соответствии с правилом сочетания Мооргана ген, отвечающий за низкую свёртываемость крови, причину гемофилии, находится на Х-хромосоме, которых у женщин две, а у мужчин всего одна. Болезнь проявляется, но не распространяется по мужской линии. Обладая этими знаниями, люди могут заниматься планированием семьи или, по крайней мере, заранее подготовиться к рождению особенного ребёнка. Кстати, В английском языке термин менделизм означает всего лишь учение Менделя. Но в СССР слово менделизм имело негативную коннотацию. До 1960-х годов менделизмом-организмом называли совокупность теорий Грегора Менделя и Томаса Моргана. Как и в английском языке, вот только генетика считалась тогда в СССР продажной девкой империализма, и её основоположников принято было ругать. Слово из трёх букв. ДНК ключевое открытие XX века. Фрэнсис Крик, Джеймс Вотсон, Морис Уилкинс. Сразу после того, как была расшифрована структура дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, один из авторов исследования, британец Фрэнсис Крик, написал сыну: "Джим Вотсон и я, вероятно, сделали самое важное открытие". И был совершенно прав. Установление структуры и функции ДНК считается одним из ключевых достижений не только молекулярной биологии, но и всей мировой науки. Хотя в своём письме сыну Крик упомянул только американца Джеймса Вотсона, важную роль в разгадке структуры ДНК играли ещё двое учёных, подданные британской короны, Морис Уилкинс и Розалинд Франклин. К моменту великого открытия было известно, что ДНК состоит из фосфатной группы сахара, дезоксирибозы и четырёх азотистых оснований: аденина, гуанина, тимина и цитозина. По сформулированным в 1951 году правилам Чаргафа, аденин с тимином и гуанин с цитозином содержались в ДНК попарно в равном количестве. В начале 1950-х годов сотрудники Королевского колледжа Лондона Морис Уилкинс и Розалинд Франклин Получили рентгеноструктурные фотографии, указывавшие на то, что ДНК имеет форму, похожую на спираль. В учёной среде шло настоящее соревнование, кто на основе имеющихся данных построит верную модель ДНК. Крик и Вотсон выдвинули свою первую гипотезу о структуре ДНК в 1951 году, но ошиблись. Их модель, предполагавшая, что центральный остов молекулы состоит из фосфатов, оказалась нежизнеспособной. В следующем году будущий лауреат двух Нобелевских премий по химии и премии мира Лاينус Полинг выдвинул собственную гипотезу, но тоже построил теорию на ошибочном предположении о фосфатном оставе, располагающемся в центре молекулы. Удачной оказалась лишь очередная попытка Френсиса Крика и Джеймса Уотсона, сделанная в 1953 году. Эти учёные учли предыдущие ошибки, и предложили структуру ДНК, схему, которую до сих пор размещают во всех учебниках биологии. Огромное влияние на формирование революционной теории оказало прекрасного качества фотография, сделанная Розалинд Франклин в конце 1952 года. Сейчас это знает любой старшеклассник, заглянувший в учебник биологии. Молекула ДНК состоит из двух цепочек нуклеотидов, азотистых оснований плюс сахар плюс фосфат. соединённых мостиками между фосфатом предыдущего нуклеотида и сахаром следующего. При этом цепочки комплементарны, то есть взаимно дополняя друг друга, соединены между собой водородными связями. Аденин связывается с тимином, а гуанин с цитозином. Таким образом, цепочки как бы зеркально отражают друг друга. Именно благодаря открытию принципа комплементарности учёным в дальнейшем удалось построить теорию о том, Каким образом при делении клетки удваивается количество генетического материала? Действительно, каждую из цепей ДНК можно достроить до полноценной молекулы единственным способом. Учёные, открывшие структуру ДНК, продолжили изучать передачу генетической информации как при появлении новой клетки, так и в процессе жизнедеятельности старой. В 1958 году Фрэнсис Укрику удалось сформулировать основную догму молекулярной биологии. Ученый установил, что генетическая информация в клетке удваивается в процессе репликации ДНК, молекула расплетается, и каждая цепочка комплементарно настраивается вновь. Затем с ДНК снимается копия в виде одноцепочечной рибонуклеиновой кислоты, РНК. Этот процесс называется транскрипцией. Наконец, в ходе трансляции в рибосомах, специальной органеллы в клетке, по инструкции, содержащейся в РНК, Из аминокислот собираются белки. Работы Фрэнсиса Крикa, Джеймса Вотсона и Мориса Уилкинса за открытие молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значимости для передачи информации в живом материале были отмечены Нобелевской премией в 1962 году. К сожалению, Розалинд Франклин, чей вклад в исследование на их начальном этапе был огромным, скончалась в 1958 году, поэтому не была удостоена премии. Как мы уже рассказывали, по правилам Нобелевская премия не присваивается посмертно. Установление истинной структуры ДНК и роли этой молекулы в жизни клетки определило ход научной мысли на многие годы вперед. Именно благодаря этому открытию стали возможны клонирование, получение генно-модифицированных организмов, установление родственных связей при помощи анализа ДНК и многие другие практически значимые технологии. Пожалуй, самым интересным научный путь получился у Джеймса Вотсона. Самого молодого из учёных, определивших структуру ДНК. В 1990 году, через несколько десятилетий после своего Нобелевского открытия, Вотсон возглавил всемирный проект Геном человека, призванный расшифровать последовательность человеческой ДНК. Более того, учёный стал первым Homo sapiens, чей генетический код был полностью расшифрован. Это произошло в 2007 году. Однако и здесь всё не просто. Доктор Вотсон не захотел узнавать в подробностях информацию о своём геноме. Учёный просил не сообщать ему, если при секвенировании выяснится, что он носитель гена под названием APOE4, иными словами, аполипротеин Е. Аполипротеин это белок, переносящий липиды, то есть жиры. Наличие APOE4 повышает шансы развития болезни Альцгеймера на 30-50%. Большинство носителей гена узнают об этом обстоятельстве уже после появления первых симптомов, которые вынуждают их пройти генетический тест. Поскольку на современном этапе развития медицины болезнь Альцгеймера нельзя предупредить и вылечить, Джеймс Вотсон мог понять: зачем лишний раз расстраиваться, если ничего нельзя изменить? Лучше уж просто ничего не знать о своей проблеме. В 2015 году Джеймс Вотсон приехал в Россию. и этот визит стал значимым событием не только для отечественной научной общественности, но и для самого учёного. Дело в том, что в 2014 году Джеймс Вотсон продал Нобелевскую медаль, а деньги пожертвовал на нужды своего университета. На аукционе награду выкупил российский бизнесмен Алишер Усманов, а во время посещения Вотсоном Российской академии наук вернул её учёному. Вотсон был очень тронут этим щедрым жестом. Развитие молекулярной биологии, вирусологии, генетики, биоинформатики и ещё нескольких десятков дисциплин стало возможным и получило бурное развитие благодаря открытию, сделанному Франклин, Уилькинсом, Вотсоном и Криком в далёком 1953 году. На принципах, заложенных этими учёными, базируется около половины научных достижений, описанных в этой книге. Вероятно, принципы эти послужат основой ещё для многих Нобелевских открытий в будущем. Расшифровка генетического кода. Роберт Холли, Хар Карана, Маршал Нюрнберг. В истории Нобелевской премии по физиологии или медицине почти нет примеров, когда за короткий промежуток времени премия присуждалась бы за одно и то же направление медицины несколько раз. Отбирая номинантов, Нобелевский комитет рассматривает множество открытий и исследований. Он старается уделить внимание всем медицинским специальностям и не забывает при этом о физиологии. Исключением стала молекулярная биология. За десятилетие, начавшееся в 1958 году, в этой области было получено целых 5 премий. Самой важной из них стала, пожалуй, премия, вручённая в 1968 году Роберту Холли, Хару Карано и маршалу Нюрнбергу за расшифровку генетического кода и его функции в синтезе белков. Но история расшифровки кода началась за 100 лет до этого, когда молодой врач из Швейцарии Фридрих Мишер выделил из ядра клетки новый тип соединения, которое он назвал нуклиином. Сегодня этот тип соединения известен под названием нуклеиновая кислота. А ещё двумя годами ранее австрийский биолог Грегор Мендель Закончил серию простых экспериментов с садовым горохом. Эти эксперименты показали, что элементы в настоящее время называемые генами, отвечают за наследование организмам физических признаков, например, таких как окраска цветков у растений. Ридрих Мишер и Грегор Мендель положили начало генетике как науке. Их открытия, первоначально казалось бы имевшие мало общего, стали первыми кусочками пазла, который через столетия сложился в полную картину генетического кода. названного в Нобелевской лекции Роберта Холли кодом жизни. Что же такое генетический код и почему он называется кодом жизни? Белки это очень сложные молекулы, но их структура имеет определённые закономерности. Белки построены из ограниченного количества небольших строительных блоков аминокислот. Сначала их разнообразие оценивали от 21 до 23. Если сравнить многообразие белков с языком То можно представить аминокислоты в виде букв алфавита. Так язык аминокислот в клетке описывает наши наследуемые качества. Существует два вида нуклеиновых кислот: рибонуклеиновая кислота РНК и дезоксирибонуклеиновая кислота ДНК. В 1950-х годах было установлено, что генетическая информация передаётся от ДНК к РНК, а далее специальные молекулярные комплексы считывают с рынка информацию и синтезируют белок. В 1953 году Френсис Крик и Джеймс Вотсон определили химическую структуру молекулы ДНК, показав, что она имеет форму двойной спирали и очень похожа на винтовую лестницу. Однако последовательность из трёх нуклеотидов в ДНК соответствует определённой аминокислоте в белке. Продолжая нашу аналогию, можно сказать, что в клетках помимо языка аминокислот Существует и язык нуклеиновых кислот. Одна клетка содержит много тысяч белков, которые осуществляют все химические реакции, необходимые для нормального функционирования живого организма. Синтез каждого белка задан нуклеиновой кислотой. Кореглазый ребенок получил от своих родителей нуклеиновые кислоты, которые отрегулировали образование белков, необходимых для синтеза темного пигмента радужной оболочки глаза. Генетический код это нуклийно-белковый разговорник, позволяющий осуществлять перевод с одного языка на другой. Но как его составить? Для решения этой задачи Маршал Ниренберг воспроизвёл в пробирке экспериментальную систему, которая использовала нуклиновую кислоту в качестве шаблона для сборки белка. Но сначала он синтезировал полиурацил молекулу РНК, которая содержит только одно основание, а именно урацил. Затем учёный поместил эту молекулу в свою бесклеточную экспериментальную систему, состоящую из смеси аминокислот, РНК, рибосом, комплексов, производящих белок, необходимых ферментов и других веществ, полученных в результате деликатного размельчения бактерий. В результате полиурациловая РНК направила синтез молекулы белка, состоявшего из цепочки молекул аминокислоты фенилаланина. Следовательно, код для фенилаланина представлял собой триплет урацил-урацил-урацил или 3У. Поскольку ДНК содержит четыре азотистых основания, а генетический код образуется из триплетов азотистых оснований, то существует 64 возможные триплетные комбинации для ДНК. Далее, Маршал Ниренберг, Роберт Холли и Хар Каран, ему принадлежит главная заслуга в этом деле. Повторили эксперименты в той же системе с каждой из триплетных комбинаций и синтезировали все возможные триплетные последовательности. Таким образом были открыты коды триплетов азотистых оснований для всех 20 аминокислот. Правда оказалось, что аминокислоты кодируются более чем одним триплетом, а некоторые триплеты известны как бессмысленные, потому что не кодируют ни одну аминокислоту, но их значение было определено позднее. Таким образом было установлено, как устроен механизм клетки, осуществляющий нуклеиново-белковый перевод. Теперь оставалось решить, какую роль в процессе играют РНК и как весь этот механизм взаимодействует в пространстве клетки с её ядром, в котором находится ДНК, и рибосомами, где фактически происходит сборка белков. Этим занялся Роберт Холли. Основываясь на расшифрованном Нюрнбергским триплетным коде для аминокислоты фенилаланина, Он синтезировал молекулу транспортной РНК с соответствующим нуклеотидным составом. Теперь стало понятно, что существует как минимум три типа РНК, взаимодействующих друг с другом в процессе синтеза молекул белка. Информационная или матричная, рибосомная и транспортная. Информационная РНК копирует генетический код с ДНК в клеточном ядре и переносит генетическую реплику к рибосомам в цитоплазму клетки. Транспортная РНК, которая содержит специфическую нуклеотидную последовательность для каждой аминокислоты, захватывает предназначенную ей нуклеотидным кодом аминокислоту и транспортирует её в цитоплазме к рибосомам, где белки и синтезируются при участии рибосомной РНК. Холли и его коллеги обнаружили также, что транспортная РНК имеет биологически активную вторичную структуру в дополнение к первичной. Первичная структура представляет собой последовательность оснований в нуклеотидной цепи. Вторичная структура транспортной РНК показывает в каких местах витки спирали контактируют друг с другом. Эта структура напоминает трёхлистный клевер. Последовательность нуклеотидов в среднем листке комплементарно соответствующему участку информационной РНК, то есть может с ней связываться. Эта комплементарность между транспортной и информационной РНК обеспечивает правильное расположение аминокислот в составе белка. Награждая троих лауреатов, представитель Нобелевского комитета сказал, «В 1958 году в своей Нобелевской лекции Эдуард Тейтем заглянул в хрустальный шар, чтобы предсказать грядущие события в молекулярной биологии. В нем он увидел, что до разгадки генетического кода доживут по крайней мере некоторые из присутствовавших в зале». В то время это было смелым пророчеством, больше похожим на фантазию. Однако не прошло и 3 лет, как были расшифрованы первые буквы кода, а благодаря вашей смекалке природа кода и большая часть его функций в синтезе белка стали известны менее чем за 8 лет. Вместе вы написали самую захватывающую главу современной биологии. Кстати, во время Второй мировой войны Роберт Холли прервал исследования по органической химии в Карнелском университете, а также прекратил работу в медицинском колледже и присоединился к группе американских учёных, которая впервые синтезировала пенициллин, антибиотик, открытый Флемингом в 1928 году. С чего начиналось редактирование генома человека? Вернер Арбер, Дэниел Наттенс, Хамилтон Смит. Их исследования открывают фантастические возможности: копировать людей в лабораториях, массово создавать гениев, рабочих, преступников. Так говорили на шведском телевидении о лауреатах Нобелевской премии по физиологии и медицине 1978 года. Телевизионщики нисколько не шутили, хотя несколько приукрасили реальность, которая, впрочем, была и остаётся чрезвычайно захватывающей без всяких преувеличений. Открытия Вернера Арбера, Даниэла Нэнтенса и Хаммилтона Смита ознаменовали начало новой эры в развитии генетики. Как наука, она сформировалась более 150 лет назад, начавшись с экспериментов Грегора Менделя. Он доказал, что у нас есть гены, каждый из которых выполняет конкретную функцию и передаётся из поколения в поколение. Вторая эра генетики началась в 1940-х-50-х годах. Когда была установлена ключевая роль ДНК в хранении и передаче наследственной информации, генетика стала молекулярной, приобрела химическую основу. Учёные узнали, что ген представляет собой фрагмент ДНК, который содержит код для синтеза белков. Были сделаны фундаментальные открытия в области молекулярной генетики. В 1960-х-70-х годах более четверти Нобелевских премий по физиологии или медицине Вручались за исследования именно в этой области. Большинство опытов проводилось на бактериях и вирусах, но результаты их применимы к людям. Однако жизнедеятельность человеческого организма зависит от множества управляемых генами биологических процессов, которых нет у микроорганизмов. Перед учёными стояло много вопросов. Например, было непонятно, как генетически регулируется развитие одной оплодотворённой яйцеклетки. в полноценный, уникальный организм? Какой механизм заставляет клетки различных органов сохранять свои специализированные функции? В течение 1950-х-60-х годов ученые интенсивно работали, чтобы ответить на эти вопросы, но им казалось, что они стучатся в закрытую дверь. Трудности в этой области исследований возникали в основном из-за колоссального количества информации, содержащейся в генах. ДНК одной клетки человека можно сравнить с книгой, где описывается вся история развития этой клетки и информация о ее функционировании. Текст, написанный на одной странице этой книги, будет соответствовать одному гену, содержащему информацию, необходимую для синтеза одного белка. А вся книга будет состоять из миллиона страниц. Для нее потребовалась бы книжная полка длиной в тысячу метров. При каждом делении клетки вся эта условная книга копируется, а единственная ошибка на одной из страниц может привести к болезни или смерти. Изменить текст этой книги могут химические вещества или вирусы. И это приводит к онкологическим заболеваниям, врождённым порокам развития или к наследственным заболеваниям. Если учёный захочет прочитать книгу и найти самые опасные опечатки, то он обнаружит, что её страницы склеены. Как же можно разделить листы, не повредив при этом текст? Открыть запечатанную книгу позволяют ферменты рестрикции. Швейцарец Вернер Арбер обнаружил их в начале 1960-х годов, когда изучал изменения, которые происходят в бактериях под воздействием инородной ДНК. Этот процесс называют модификацией, контролируемой клеткой хозяина. В серии простых, но эффективных экспериментов Арбер показал, что это явление было вызвано изменением ДНК. И, видимо, служила для защиты хозяина от чужеродных генов. Чужеродная ДНК, попавшая в бактерию, разрушалась. Поэтому учёные предположили, что бактерии содержат ферменты рестрикции, которые способны распознавать повторяющиеся структурные элементы ДНК и связываться с ними. В местах связывания нити ДНК разъединялись, открывались страницы книги. Американец Хамилтон Смит проверил гипотезу Арбера. Исследователь выделил один из ферментов рестрикции в чистом виде и показал, что именно он может расщеплять чужеродную ДНК. Смит определил химическую структуру областей ДНК, разъединявшихся под воздействием фермента, а позже обнаружил определённые правила, которые могли применяться для описания ферментов. Все они расщепляли ДНК, причём каждый работал только на определённом участке. С их помощью гигантские молекулы ДНК могли быть разрезаны на заранее известные сегменты. которые впоследствии можно было использовать для структурных исследований или генетических экспериментов. Последний шаг в развитии технологии редактирования генома сделал ещё один американец Дэниел Нэттенс. Он первым применил ферменты рестрикции в экспериментальной генетике, и его работа стала источником вдохновения для учёных во всём мире. Расщепив вирусную ДНК с помощью ферментов рестрикции, Натанс построил первую генетическую карту вируса SV-40. Методика, разработанная им для этой цели, была позже использована другими учеными для создания более сложных карт. Таким образом, достаточно быстро удалось построить полную генетическую карту вируса, который начал исследовать Натанс. Применение ферментов-рестрикции произвело революцию в генетических исследованиях высших организмов и полностью изменило представление человечества об их геноме. Были обнаружены кодирующие и некодирующие участки ДНК. Ферменты рестрикции были использованы также для генной инженерии. С их помощью учёные научились выборочно удалять из клеток части генетического материала или наоборот, встраивать в ДНК новые фрагменты. Эти эксперименты почти сразу вызвали опасения этического характера о копировании человека и редактировании его генома. Но на самом деле в конце 1970-х годов до этого было ещё очень далеко. Даже в наши дни учёные делают лишь первые шаги в генной терапии, пытаясь отредактировать геном больных людей и таким образом вылечить их. Людям, живущим в 21 веке, только предстоит увидеть грандиозные успехи генной инженерии, зародившейся именно благодаря работе Арбера, Натнса и Смита. В 1978 году Они получили Нобелевскую премию за открытие ферментов рестрикции и их применение для решения проблем молекулярной генетики. Кстати, современные методы редактирования генома с помощью ферментов рестрикции используют конструирование искусственных белков для каждой конкретной манипуляции. В этом заключается так называемый метод цинковых пальцев и технология TALEN. Но в последнее время появился ещё один простой и очень эффективный метод технология CRISPR-Cas9. Для узнавания нужных фрагментов ДНК она использует искусственную РНК. Этот метод получил широкое распространение благодаря относительно простой реализации, ведь сконструировать РНК гораздо проще, чем белок.